Сергей Орлов. «Тень ворона 6». Читает Мироненко Юрий. Пролог. «Шесть лет спустя». Светлана Шуйская сидела на небольшой кушетке и медитировала. Уже многие годы она не получала доступа к современным технологиям, без которых процесс ее омолаживания неуклонно сходил на нет. Чем дольше длилась ее разлука с целебной ранговой пылью, тем больше морщин появлялось на ее красивом лице. И только небольшие практики помогали ненадолго замедлить этот процесс. Но бывшая директриса выполняла их не из-за желания оставаться вечно молодой. Просто ей надо было чем-то занять долгие годы заключения. Ведь кроме часовых прогулок и редких бесед с охранником, у нее практически не было развлечений. «Ну, разве что книжку какую подкидывали периодически, и то хлеб». Неожиданно дверь в камеру открылась. Света лениво открыла один глаз, после чего резко сорвалась с места и побежала в сторону своей гости. «Катя!» Шуйская крепко обняла свою дочь, та уткнулась в матери и тихонько заплакала. «Ну, тихо, тихо, все хорошо». Светлана отпрянула и всмотрелась в черты лица своего чуть ли не единственного близкого человека. Какой же красивой она стала! Исчезла подростковая несуразность, а черты лица стали более правильными. Катя все больше становилась молодой копией своей мамы. — Ты постарела? — Ну нормально вообще, — бодрым голосом произнесла Света. — Столько лет не виделись, и все, что ты подметила при встрече, это то, что я постарела. — Прости, — извинилась девушка и присела на краешек кровати. — Мне дали всего несколько минут на встречу. Старшая Шуйская села рядом и взяла ладонь дочери в руку. «Раз они впервые дали нам увидеться, значит, требуют что-то очень серьезное». Катя кивнула. «Мам, Георгий...» Она посмотрела в сторону двери и поправилась. «Его императорское величество рассказал мне о том, кто на самом деле является моим отцом». В камере повисла напряженная пауза. «Не скажу, что я не догадывалась раньше, но знать и предполагать...» «Это все-таки разные вещи?» «Ты должна меня понять», — тихонько произнесла Светлана. «Понимаю, но сейчас...» Девушка определенно не знала, как именно произнести эти слова. «Романовы официально берут меня в семью, с полным правом на престол». Шуйская не знала, как отреагировать на эту новость. Георгий не стал бы делать подобное без какого-то плана. Осталось только понять, в чем именно он заключается. «Что он хочет? Мне запретили говорить об этом», — произнесла Катя. «Ну, если сделаю. Они обещали освободить тебя спустя некоторое время, слышишь? Тебе больше не надо будет сидеть в заточении». Света с горечью посмотрела на свою дочь. Как бы ей хотелось уберечь ее от необдуманных поступков. Но в этой ситуации все козыри находились у их врагов. «Хорошо», — спокойно произнесла бывшая директриса. Скажи хотя бы, что у тебя в жизни происходит? — Да все нормально вроде. Поместье у нас не отобрали. Влияние рода тоже осталось при нас. Георгий пошел на это при условии, что шуйские поддержат новую власть. С Орловыми поступили примерно так же. Только вот братья улетели из России и сейчас живут то ли в Мали, то ли в Аргентине. — Да бог с ними! — добродушно произнесла Света. — Ты про себя расскажи. — Да чего рассказывать? Вздохнула Екатерина. «Живу жизнью, богатой бездельницы. В политику мне идти не дают. Военное дело тоже. По сути, я как лебедь в золотой клетке. Но пока я делаю то, что мне скажут, ты остаешься жива. А это самое главное». Шуйская нежно провела ладонью по щеке дочери. Она так по ней соскучилась. Неожиданно в дверь два раза ударили. Катя повернулась на звук, после чего снова обняла мать. «Все, мне пора». «Теперь мы будем часто видеться, мама. Не волнуйся, все будет хорошо».